Так и Аким изучил ювелирное дело в доме этого доброго человека. Он узнал, как превращать металл в кольца, медальоны, серьги. На несколько месяцев его тоска утихла, пока однажды ювелир не спросил его, словно продолжая прерванный разговор. «Кому ты поручил деньги?» «Какие деньги?» «Которые послал своей семье». «Одному доверенному человеку». «Он окситанец?» «Да, что?» «Нет, нет, ничего». «Почему вы спрашиваете?» «Просто я слышал, что...» «Ничего». «Что вы слышали?» «Как зовут того человека?» «Его зовут Блонд из Козельяка, потому что он блондин». «Боюсь, ему не удалось дойти». «Что?» Его убили и ограбили. Кто? Люди с гор. Из Моэны? Думаю, да. Тем же утром Иоаким попросил благословения у ювелира и с платой за зиму в кармане отправился в дорогу. Выяснять, что случилось с деньгами и с бедным блондом. Он шел очень быстро, подгоняемый яростью и утратив всякое благоразумие. На пятый день он добрался до Моэны, встал на главной площади и заревел «Броча, выходите!» Один из семейства Броча услышал этот вопль и послал за двоюродным братом, тот еще за одним. Так на площади собралось человек десять. Они схватили Иакима и поволокли к реке. В пардаке криков не услышали. Медальон с Божьей Матерью... Покровительный цели достался тому Брочия, кто первым его сорвал. «Пардок, это в Трентино», — сказал Адрия. «Не знаю», — ответила задумчиво Даниэла. «У нас дома говорили, что его привез из Африки мой дядя-моряк. Я никогда его не видела». Они молча дошли до кладбища и лурдской часовни. Это была приятная вечерняя прогулка. Они полчаса просидели молча на каменных скамьях в садике возле часовни, а потом Адрия, проникшись доверием к Даниэле, показал себе на грудь и спросил, «Хочешь забрать?» «Нет, он твой. Не теряй его». Заходящее солнце погрузило садик в причудливые тени. Адрия вновь спросил, Что ты имела в виду под таинственными вояжами моего отца? Он остановился в небольшом отеле в районе Борго, в пяти минутах ходьбы от собора святого Петра возле Пассето. Это был скромный дешевый отельчик под названием Браманте. Им управляла железной рукой римская Матрона, такая древняя, будто современница императора Августа. Устроившись в скромной комнате на Виколо де Палине, первым делом он отправился навестить отца Морлена. Завидя его фигуру у входа в галерею монастыря Святой Сабины, отец Морлен несколько секунд внимательно всматривался, пытаясь понять, кто этот человек. — Неужели? — Феликс Ардевол, — закричал он наконец, — иль мио омонимо, веро. Примечание. «Мой теска, Верно?» Итальянской. Конец примечания. Феликс Ардевол утвердительно кивнул и, изобразив почтение, облобызал влажную руку священника, жарящегося в своем толстом хобите. Марлен, посмотрев ему в глаза, несколько мгновений колебался, а потом повел его внутрь. Но не в келью и не в галерею вокруг монастырского двора, а в пустынный коридор с белыми стенами и какими-то неинтересными картинами кое-где. Длинный-предлинный коридор с несколькими дверями. По привычке понизив голос, как в старые времена, Морлен спросил, «Чего ты хочешь?» Феликс Ардовол ответил, «Контакты. Всего лишь контакты. Хочу открыть антикварный магазин и думаю, что ты можешь помочь мне достать...» первоклассные вещи для него. Они прошли несколько метров молча. Забавно. Хотя коридоры был абсолютно пуст, ни шаги, ни речь не отдавались эхом от стен. Отец Марлен, видимо, знал об особых свойствах этого места. Наконец он остановился возле скромной картины, изображавшей Благовещение, промокнул лоб и посмотрел Ардеволу прямо в глаза. «Сейчас? В разгар войны у вас, как тебе удалось, пересечь границу?» «Я могу въезжать и выезжать без особых проблем. У меня свои способы и связи». Отец Морлен сделал жест, которым показал, что не желает вникать в детали. Говорили они долго. Идея Феликса Ардевола была чрезвычайно проста. Все больше граждан Германии, Австрии и Польши чувствуют исходящую от Гитлера опасность и ищут способы быстрее сменить обстановку. Так значит, ты ищешь богатых евреев? Беглецы — всегда золотое дно для антиквара. Ты даешь мне информацию о тех, кто собирается уезжать в Америку. Остальное — моя забота. Они дошли до конца коридора. Небольшое окошко выходило в маленький пустынный дворик, украшенный кроваво-красными гераниями в горшках. Феликс представил монаха-доминиканца, поливающего эту шеренгу гераний. На противоположной стороне дворика простое квадратное окно, совершенное в своей простоте, выходило на возвышающийся вдалеке купол собора святого Петра. Феликс смотрел на него, и размышлял о том, что ему чрезвычайно нравится и само окно, и вид из него. Потом вернулся к реальности, подумав, что Марлен специально привел его сюда, чтобы показать этот дворик. «Мне нужно всего три-четыре адреса с необходимой информацией по ним». «А с чего ты взял, дорогой Ардевол? Что у меня есть эта необходимая тебе информация? У меня есть источники». Я посвящаю своей работе много времени и знаю, кто может помочь с контактами. Отцу Марлену это не понравилось, но он не подал виду. Откуда взялся этот интерес к чужим вещам? Ардавал чуть было не ответил, «Моя работа — это моя страсть, потому что когда я нахожу какую-нибудь интересную вещь, весь мир для меня сужается до этой вещи». будь то статуэтка, рисунок, документ или холст. И в мире полно вещей, которые, если они не окажутся в правильных руках, так и не будут оценены по достоинству. Есть вещи, которые... Я стал коллекционером. И повторил. Да, я коллекционер. Коллекционер чего? Просто коллекционер. Он распахнул руки, словно святой Доминик на проповеди. «Я ищу прекрасные вещи». Отец Морлен имел нужную информацию, о да. Если и был в мире человек, который был способен знать все, не покидая стен монастыря святой Сабины, то это отец Феликс Морлен, друг для друзей и, как говорили, опасный человек для врагов. Ардевол был его другом, и потому им было легко договориться. Сначала Феликс Ардевол мужественно выслушал целую проповедь про тяжелые времена, которые помимо их воли затронули всех и даже, можно сказать, расплющили. Со стороны могло показаться, что они читают летанию с четками в руках. Примечание. Летание длинная молитва, состоящая из коротких повторяющихся воззваний или прошений. Конец примечания. Такие времена, постигшие Европу, вынуждают многих смотреть в сторону Америки. И благодаря отцу Марлену, Феликс Ардевол получил возможность ездить по предвоенной Европе, спасая от возможных, так сказать, землетрясений войны мебель, и обстановку. Первым контактом был дом на улице Цифер-Грабен в центре Вены. Это был очень красивый дом. Не слишком большой, но вместительный. Ардевол нажал кнопку дверного звонка и обаятельно улыбнулся даме, которая открыла дверь с гримасой недоверия на лице. В тот раз он купил всю обстановку и продал ее вдвое дороже. оставив себе пять самых ценных предметов, причем проделал это даже не уезжая из Вены, не покидая даже центра города. Такой блестящий результат мог бы вскружить голову. Но Феликс Ардевол был человеком хитрым и умным, поэтому работал он очень осторожно. В Нюрнберге купил коллекцию живописи 17-18 веков. Двух фрагонаров, одного в ватто в неважном состоянии и трех риго. Думаю, что и наш миньон с желтыми гордениями оттуда. В понте Граделе возле Феррары он впервые держал в руках по-настоящему ценный музыкальный инструмент. Это был альт работы Николо Гальяно из Неаполя. Пока шли переговоры о сделке, Ардевол очень жалел, что не может сам сыграть на инструменте. Он хранил молчание, пока продавец, альтист по имени Давид Фиордализо, по полученным из надежных источников сведениям, игравший раньше в Венской филармонии, но вынужденный оставить ее из-за новых законов о чистоте расы и ныне пробавляющейся игрой в кофейных Феррары, сильно нервничая, едва ли не шепотом называл цену, «Дуэ миллиони», примечание, 2 миллиона», Итальянской. конец примечания. Ардавол посмотрел на сеньора Арау, который вот уже час с лупой в руках изучал инструмент, и тот утвердительно опустил веки, «да». Феликс Ардавол знал, что сейчас он с недовольным видом вернет альт владельцу и назовет другую цену. абсурдно низкую. Так он и сделал. Но опасение потерять этот инструмент было столь велико, что ему пришлось хорошенько подумать, как вести себя дальше. Одно дело хладнокровно торговаться, а другое открыть собственный магазин, если он его вообще сможет открыть. В конце концов, он купил «Альт» за 200 тысяч лир. Я отклонил приглашение продавца, у которого тряслись руки, выпить кофе, потому что война учит не смотреть в глаза своим жертвам. Итак, Гальяно Сеньор Арау, сказал ему, что хотя музыкальные инструменты и не его специализация, эту вещь можно продать в три раза дороже, если быть сдержанным и действовать не торопясь. И если хотите. я познакомлю вас с вашим соотечественником-сеньором Беренгером, молодым и очень даровитым человеком, который потрясающе точно определяет стоимость вещей. Тем более, что когда закончится война в Испании, она ведь когда-нибудь должна закончиться, он собирается вернуться обратно. Следуя прозорливым советам отца Марлена, Феликс Ардевол снял склад в одной деревне недалеко от Цюриха, куда и поместил диваны, канапе, консоли, стулья Чиппендейла, картины Фрагонара и Ватто и Альтгальяна. Тогда он и подумать не мог, что однажды струнный инструмент, подобный этому, разрушит его жизнь. Но зато он уже ясно понимал, что одно дело владеть антикварным магазином, и совершенно другое — собственной частной коллекции, составленной из самых лучших вещей, попавших к нему в руки. Время от времени он возвращался в Рим, в гостиницу «Браманте» и встречался с Морленом. Они говорили о потенциальных клиентах, обсуждали будущее, и Морлен объяснял, что война в Испании не закончится никогда, потому что Европа стоит на пороге страшных потрясений, а потрясения неизбежно связаны с большими неудобствами. Карта мира должна измениться, а самый верный и быстрый способ для этого — бомбы и окопы, — говорил он, безмятежно глядя на собеседника. — Откуда ты все это знаешь? — Ничего лучше я придумать не мог. Мы с Даниэлой поднимались от Бари К замку той дорогой, которой ходили только тогда, когда нужно было идти вместе с пожилыми людьми, избегавшими подъема по крутой тропинке. Примечание. санта мария дель бари Церковь XII века в Тоне. Конец примечания. «Какой невероятный вид!» – сказала она. Они стояли и наслаждались панорамой долины Вик. Примечание. плана давик долина, расположенная на середине пути между Барселоной и Пиренеями. Конец примечания. У Адрия мелькнула мысль об Аркадии. «Откуда ты знаешь столько про моего отца?» «Потому что это и мой отец. Как называется та гора вдалеке?» «Мунсень». «Правда, это похоже на Презепе?» Примечание. Вертеп. Итальянский. Конец примечания. «Откуда тебе знать, что у нас дома никогда не бывало вертепа?» – подумал я. Однако Даниэла была права. Тона походила на рождественский вертеп как никогда. Адриа кивнул. «Вон усадьба Жес». «Да. И усадьба Казик». Они дошли до башни Мавров. Примечание. Башня Мавров. Главная башня замка в Тоне. Датируется девятым-десятым веками. Конец примечания. Внутри запустение и разруха. Снаружи ветер и красота пейзажа. Адрия сел на краю обрыва, чтобы насладиться видом, и задал вопрос иначе. «Почему ты мне все это рассказываешь?» Она села рядом и ответила, не глядя на него, «Потому что мы брат и сестра. Потому что нам нужно понимать друг друга. Потому что я теперь хозяйка усадьбы Казик». «Я знаю», — мама мне говорила. «Я думаю снести дом, всю эту застарелую грязь, навоз, запах гнилой соломы и построить новый». Ужас. Ты привыкнешь. Виола умерла от тоски. Кто это Виола? Собака из усадьбы Казик. Бурая такая, с черной мордой и вислыми ушами. Наверняка Даниэла не поняла, о чем я, но ничего не сказала. А Адрия некоторое время молча на нее смотрел. Зачем ты мне все это рассказываешь? Чтобы ты знал, кем был наш отец. Ты его ненавидишь? Наш отец мертв, Адрия, но ты все равно его ненавидишь. Зачем ты приехала в Тону? Чтобы поговорить с тобой спокойно, подальше от твоей матери. В частности, поговорить про магазин. Когда он станет твоим, мне бы хотелось войти в долю. А со мной-то что толку говорить? Обсуждая это с мамой? С твоей матерью невозможно ничего обсуждать. Ты это отлично знаешь. Солнце вот-вот должно было зайти за Кольсус спин. Я чувствовал внутри себя огромную пустоту. Луна уже появилась на небе. Кажется, начали петь цикады. Бледная луна повисла над Кольсакаброй. «Когда магазин станет моим, — говоришь, — по законам жизни он будет твоим. «Рано или поздно. Иди к черту!» Последнюю фразу я сказал по-каталански. Судя по ее улыбке, она прекрасно поняла. Поняла, хоть и не изменилась в лице. «Я еще много чего должна тебе рассказать. Кстати, какую скрипку ты привез с собой?» «Я не собираюсь много играть. На самом деле я бросил занятия. Привез инструмент только ради тети Лео. Поскольку подступали сумерки, брат с сестрой начали спускаться. На этот раз они шли по узкой и крутой тропинке. Он широкими шагами, не обращая внимания на крутизну склона. Она, хотя и в узкой юбке, поспевала за ним без видимых трудностей. Луна поднялась выше, когда они дошли до рощи возле кладбища. «Так с какой скрипкой ты приехал?» «Стой для занятий». — А что? — Насколько я знаю, — продолжал сеньор Носаке, стоя посреди улицы, — на этом инструменте не играли сколько-нибудь регулярно, как и на мессии Страдивари. Понимаете? — Нет, — ответил Ардовол нетерпеливо. — Я говорю вам о том, что это придает ей еще большую ценность. Ее след теряется сразу, в год создания, как только она попала в руки Гийома Франсуа Виала. Возможно, на ней кто-то и играл, но достоверных сведений об этом нет. А теперь она вдруг появляется. Эта скрипка бесценна. «Вот это я и хотел от вас услышать, Каро Дот «В самом деле она появилась впервые?» с любопытством спросил сеньор Берлингер. «Да». «Я бы не купил ее, сеньор Ардовол. Это очень большие деньги». «Но она их стоит?» спросил Феликс Ардовол, глядя на Носека. «Я бы заплатил, не колеблясь, если бы такие деньги у меня были. У нее великолепный звук. Мне плевать, какой у нее звук». и исключительная символическая ценность, а вот это действительно имеет значение. Они распрощались. Начинался дождь. Сеньор Носеке получил свой гонорар прямо на улице. Ужасы войны, миллионы погибших и целые города, сметенные с лица земли, научили людей не рассыпаться в любезностях, а принимать решения на месте. Даже такие, которые могут повлиять не на одну человеческую жизнь. Перед тем, как расстаться, Феликс Ардевал сказал, «Я последую вашему совету, сеньор Берингер. 50 тысяч долларов – действительно огромные деньги. Большое спасибо вам обоим. Увидимся, если сведет судьба». Сеньор Берингер, прежде чем свернуть за угол, повернулся и посмотрел на сеньора Ардевола. Притворился, что прикуривает сигарету, чтобы лучше его разглядеть. Феликс Ардевол затылком почувствовал его взгляд, но оборачиваться не стал.